Глава 37. Рома не может идти позади. Он сперва равняется со мной, а потом выступает на полшага вперёд. Он не знает адрес, но лифтовый холл видно сразу, что сегодня упрощает ему задачу. 308. Подсказываю на этаже, когда створки лифта выпускают нас из стальной кабинки. Мне ничего от него не нужно, деньги тем более, отрезает Рома. Я знаю, что взял деньги у тебя, но я их верну. Мне нужен год, чтобы встать на ноги, может, даже быстрее. Он как будто говорит сам с собой, смотрит вперёд и вбивает уверенные слова в воздух. Пока входная дверь квартиры Олега становится ближе, я не выдерживаю и ловлю его ладонь, заставляя притормозить. Рома оборачивается и переводит потемневший взгляд на моё лицо. Я устала говорить о деньгах. Деньги, деньги. «Тише!» Рома тянется ко мне и кладет широкие ладони на мои плечи, согревая теплом. Я сама не заметила, когда завелась так, что по щекам скользнули одинокие слезы. Но у меня чувство, будто все мои силы выскрепли до дна. Я храбрилась и по привычке собралась, чтобы решать новую проблему, очередной вираж неугомонной судьбы. Только моя уверенность оказалась пшиком. «Я больше не могу!» Я устала, и если и хочу что-то отвоевать, то право быть слабой женщиной. Леся, милая. Его горячие ладони уже на моих щеках. Рома стирает мои слёзы и завораживает своей нежностью. Не нужно ничего. Я отвезу тебя домой и сам всё решу. Не знаю, что на меня нашло, зачем приехал и начал тебя кружить. Прости, милая. Дело не в том, что он приехал, А в том, что каждый раз скрывается второе дно. Мне дают время, чтобы поверить в счастье, и тут же показывают неприятную подноготную, раз за разом, как на жестоком повторе. Мне надоело быть ставкой, призом, товаром, что там ещё. Я взмахиваю ладонью, чтобы Рома дал мне договорить. Вы постоянно выясняете отношения, доказываете друг другу, кто круче, договариваетесь за моей спиной. Вы плачиваете долги, в которые я вхожу бонусом. Вы играете в свои мужские игры и делите, делите меня. А я хочу, чтобы меня любили, просто любили. Я делаю шаг в сторону, прежде чем Рома найдет слова. Я иду к чертовой двери, которая отливает холодным монохромом. В голове нет ни одной мысли, с чего начать разговор, и что я по большому счету здесь забыла, но инерция несет дальше». Я стучу по гладкой поверхности и слышу, как сзади наплывают мужские тяжёлые шаги. Рома подходит вплотную, задевая расстёгнутой молнией куртки мою одежду, и он же обхватывает ладонью ручку двери, когда та отворяется. Рома уверенно распахивает дверь до упора и забирает всё сосредоточенное внимание Олега себе. Мужчины смотрят друг на друга поверх моей головы, и там же меняется мелодия их дыхания. частые порывистые выдохи, как перед штормовым приливом. Леся хочет поговорить, произносит Рома, с нами двумя. Олег кивает и опускает взгляд на меня. В меня вонзаются иголки его непонимания и лёгкой тревоги, которая, впрочем, разгорается ярче с каждой секундой. Но Олег берёт себя в руки и отступает в сторону, пропуская нас с Ромой в квартиру. Хотя тут больше подойдёт слово апартаменты. Современный минималистичный дизайн, который намекает на достаток деталями, новейшей техникой, расточительным метражом, модной планировкой. Олег указывает ладонью на гостиную и первым же направляется в полукруглую комнату, всю правую сторону которой занимают панорамные окна. Я окажу тебе услугу, Олег. Я останавливаюсь рядом со столом, но не опускаюсь на выдвинутый бывшим мужем стул. Ты, наверное, уже подобрал слова о своей голове, и теперь ищешь момент, чтобы признаться. Наши глаза встречаются, и я отчетливо вижу, что Олег сразу понимает, о чем речь. Схватывает на лету. Ты знал, что мне будут угрожать, когда ты вернешься. Ты устроил спектакль для Ромы, чтобы получить с него деньги. Деньги. Деньги. Снова это проклятое слово. Ты договорился с ними заранее, как только понял, что я дорога Роме, и он пойдёт на всё, чтобы спасти меня. Своего рода перепродал свой долг. Давай ты сядешь. Олег подвигает стул ближе и напряжённо наблюдает за мной. Ему кажется, что я вот-вот свалюсь с ног от напряжения. А мне действительно нехорошо, душно и шумно в висках. Нет, нам нужно во всём разобраться. Я не реагирую на заботливый жест Олега. У нас же тут сделка века. Нет никакой сделки, лесь. И кому я тогда прочитаюсь? И кому я тогда прочитаюсь? Я запуталась. Я нахожу взглядом Рому, который стоит рядом и только пытается понять, как ему лучше себя вести. Роме? Я указываю на него ладонью. Он же выплатил твой долг. Или ты посчитал его как штраф за секс со мной? Хватит. Хватит. Я устало киваю и разворачиваюсь, облокачиваясь на стол. Конечно, хватит. Отчаянно хочется закрыть лицо руками, но я держусь и пытаюсь вспомнить, к чему вела весь этот разговор. Я же для чего-то произнесла столько слов. Или просто накипело. Я догадалась о мотивах Олега всего полчаса назад, и меня всё ещё несут эмоции, с которыми я не знаю, как бороться. Я реагирую лишь на приближение Ромы. Он размеренным шагом надвигается и протягивает ладонь к моему лицу. Крепко обнимает подбородок горячими пальцами и не поддаётся Олегу, который в следующую секунду зверски сжимает его запястье. Убери одни её руки, шепит Олег. Лучше поцелуй её, произносит Рома и идёт дальше. Он наклоняется и касается губами моей шеи.